то у них есть на это причины. Кроме того, с ней происходило что-то странное. Карен, конечно, очень скучала по родным, но образ папы и мамы как-то всё более и более расплывался. Когда восьмилетний ребёнок оставляет своих родителей, вспоминать становится всё труднее и труднее. Иногда Карен хотелось плакать от того, что она помнит своих родителей так смутно. Спустя год она только с трудом могла представить себе то время, когда она не была Карен Хансен и детyankой. Рождество 1939 года. В Европе снова война, и прошёл год с тех пор, как Карен приехала к Ханзенам. Она пела своим звонким, как колокольчик, голосом рождественский гимн, и Мета аккомпанировала ей на рояле. После песен Карен подошла к шкафу в своей комнате, где она спрятала рождественский подарок, который она собственными руками изготовила в школе. Она гордо поднесла им пакет, на котором печатными буквами было написано «Маме и папе от дочери Карна». 8 апреля 1940-го стояла предательская ночь. Сквозь утренний туман до датских границ доносился гулкий топот солдатских сапог. На рассвете по затянутым туманным каналам поплыли баржа за баржей, набитые солдатами в серых касках. Немецкая армия бесшумно и с точностью роботов пересекла границы и растеклась вдоль и поперек по всей Дании. 9 апреля 1940-го. Люди в растерянности наводняют улицы. Говорит датское радио. Сегодня в 4.15 немецкие вооруженные силы перешли наши границы в районе Сэда и Крусса. Рашеломлённые молниеносной оккупацией датчане прильнули к радиоприёмникам в ожидании того, что скажет король Христиан. Затем пришло сообщение: Дания капитулировала без единого выстрела в свою защиту. Падение Польши научило датчан, что всякое сопротивление бесполезно. Метта Хансен забрала Карен из школы и приготовилась бежать в Борнхольм или на какой-нибудь отдалённый остров. Аггеу успокоил её и уговорил остаться и подождать пройдут недели, даже месяцы, прежде чем немцам удастся наладить свою администрацию. Вид свастики немецких солдат поднял в душе Карен волну воспоминаний. Вместе с ними явился страх. Все ходили растерянные в эти первые недели. Один Аги сохранял спокойствие. Немецкие оккупационные власти обещали поначалу золотые горы. Дачани говорили о ней такие же арийцы, как и сами немцы. Англидежский представляет рассматривают Дочан как своих младших братьев, и главная цель оккупации это защита Дочча от большевиков. Дания говорили, они сможет самостоятельно распоряжаться внутренними делами страны, ей предназначено стать образцовым протекторатом. Таким образом, после того, как первое волнение улеглось, наступили опять более или менее нормальные дни. Король Христиан, пользувшийся всеобщей любовью, Возобновил свои ежедневные прогулки верхом из Копенгагенского дворца Амалиенборг. Он бесстрашно ездил по улицам, и народ следовал его примеру. Пассивное сопротивление стало лозунгом дня. Агги оказался прав. Карен вернулась в школу и к урокам танцев, и жизнь в Алборге вошла в прежнюю колею, словно ничего не случилось. Наступил 41-й год. 8 месяцев в немецкой оккупации, и с каждым днём становилось яснее, что напряжение между немцами и населением их Обраццового протектората всё растёт. Карл-Христиан беспрестанно раздражал немцев тем, что он их совершенно игнорировал. Доччани тоже старались игнорировать их, а то ещё хуже издевались над их мероприятиями и смеялись над прокламациями. Чем больше доччани смеялись, тем немцы становились злее. Если у датчаны были какие-то иллюзии в первые дни немецкой оккупации, то вскоре они рассеялись все до единой. Датские машины, датское продовольствие и датское стратегическое положение всё это занимало важное место в немецких военных планах. Дания должна была стать новым винтиком в немецкой военной машине. Имея перед глазами пример своих соседей норвежцев, датчане организовали в середине, 90... в середине 1941 года небольшое, но сильное движение сопротивления. Доктор Вернер Бест, немецкий губернатор Дании, склонялся к умеренной политике по отношению к абрассовому протекторату при условии, что датчане будут вести себя хорошо. Меры против датчан были мягкими по сравнению с мерами против народов других оккупированных стран. Тем не менее, подполье неуклонно росло. Хотя бойцы сопротивления не могли и думать о том, чтобы организовать нападение на немецкие воинские части или всеобщее восстание, они всё же нашли способ, чтобы мстить немцам, а именно саботаж. Доктор Вернер Бест не ударился в панику. Он спокойно начал организовывать коллаборационистов среди дочен, надеясь противодействовать этим новой угрозе. Организованные немцами гипо, вспомогательная полиция превратилась в банду датских террористов, которую бросали на карательные операции против собственного народа. За каждым актом саботажа следовала карательная экспедиция. Проходили месяцы и годы немецкой оккупации. Карен Хансен справляла свой 11-й и 12-й день рождения в провинциальном городке Аалборге, где жизнь протекала почти нормально. Сообщения об актах саботажа и редкие перестрелки вызывали лишь кратковременное волнение.